Глава тридцать 34. Хозяин всего. На третий день Глеб с попутчиками попали в густой туман. Протяни руку и уже ничего не увидишь. Возникло ощущение, что против них устроили заговор. Деревья норовили в самый неподходящий момент выпрыгнуть навстречу и врезать в лоб, хватали сучьями за одежду, дёргали волосы. Поэтому пришлось остановиться. По такой дороге далеко не уйдешь, заблудишься в трёх соснах. Путники разбили палатку и развели костер. Хорошо, что веток здесь навалом, далеко идти не надо. Хухы сразу же унесся прочь, видимо, на охоту. Глепа и остальные пообедали и решили отдохнуть. Дорога сильно выматывала, и конца края ей не видно. Хоть бы хранитель пути показался, сказал, сколько еще осталось. Кажется, они уже целую вечность бредут по свету, растеряли домашний вид и стали похожи на бродяг. Одежда поизносилась, обувь обтерлась, скоро им милостыню подавать начнут. Почему-то и хранитель пути, и тетушка Кэт говорили, что нельзя доверять всем без оглядки. Они правы. Но вот как можно согласиться переночевать у незнакомых людей, а потом всю ночь караулить по очереди. Глеб представил, как он дежурил, будет приша, чтобы передать пост. В этот момент просыпается кто-то из сыновей Захарии и замечает, что за хозяевами наблюдают. Как потом им в глаза смотреть? Если не доверяешь, то незачем зачем кровь принимать. Как-то так. Хотя у огородника они очень рисковали. Просто повезло, что пронесло. Хоть и говорят, что лучше умереть самому, чем убить веру в людей. Умирать как раз и не хочется. И где найти баланс между доверием и разумной осторожностью, никто не знает. Надо им наконец прислушаться к словам тетушки Кэт, и хранителя пути, и не надеяться только на Феника, а потому сегодня ночью путники будут на чеку. Вообще, когда смотришь в туман, Меряются разные ужасы, потому что оттуда может вынырнуть что угодно, а ты до последнего будешь слеп и глух. Но зато можно представить и другое. Воздушные замки на ступенях которых сидит белокурая фея. Хм, снова сбился на штамп. Хотя и ведьма-брюнетка тоже избита. А вот если Глеб вообразил мёнгери стоит на фоне Алтанхота, золотого города. За нею высится дворец из розового мрамора, чуть поодаль черный храм. Все улицы и площади засыпаны песком, ветер гоняет его туда-обратно и ослепительно белое солнце. Да, эта картина будоражит. Глеб заглянул в палатку. Мёнгери и Приш спали. Ну и пусть отдыхают. Он пока посторожит. Тем более Хуха вернулся с ним веселее. Глеб погладил Феника, тот положил ему голову на колени, да так и остался лежать. Во сне хорошо. Не думаешь о многих вещах, о доме, о родителях, друзьях не мучаешься, дойдут ли путники до радуги или застрянут в междумирии навсегда. Раньше было проще. Глеб мог выплеснуть страхи в стихи, а теперь Лучше об этом не размышлять. Из палатки вылез Приш и сменил Глеба. Парень забрался на его место и постарался заснуть, но сон не шел. Почему-то разболелась спина, заныли ноги. Глеб повернулся на бок, нос к носу с Семёньгери. Ее волосы разметались, укрыв девушку точно покрывалом. Длинные ресницы слегка вздрагивали, шрам на щеке казался инородным штрихом, Так не вяжущимся с красотой попутчицы, Глебу хотелось стереть его. Он невольно протянул руку и провел по щеке. Мёнгери не проснулась, лишь беспокойно пошевельнулась. Вот что спрашивается на него нашло. Глеб закрыл глаза и вскоре отрубился. Он не проснулся, когда Приша возле костра сменила Мёнгери, лишь ранним утром его разбудил горячий шепот Быстрее вставайте. Сердце ушло в пятки. Что случилось? Глеб с Пришем вывалились из палатки и увидели. В рассеивающемся тумане брело существо, похожее на огромного медведя. Его туловище закрывало собой горизонт. Существо казалось немыслимым. Разве может его вынести земля? От одной его поступи должна стоять неимоверная дрожь, свет померкнуть из-за поднявшийся воздух пыли, а они все оглохнуть. Но оно словно плыло в надвигающемся рассвете, невозможное и реальное, подсвеченное лучами восходящего солнца. Тело существа поросло густыми лесами, хребет ощетинился горами, местами блестели голубые кляксы, шкура зверя, как ожерельем была усыпана озерами. Хозяин прошептал Приш. Что? не понял Глеб. Хозяин всего, повторил Приш. Он замер, вглядываясь вдаль. Мёнгери застыло рядом, лишь хухо спал беспокойно шевеля ушами а потом,